3.5.10, созданный в провинциальной глуши с Ж.Р.Б.4.2, детищем Минсельхозмаша. Описывались сравнительные испытания, и они мало чем отличались от фарса, разыгранного в совхозе борец. К тому же статья, вырванная из газеты, так умело была скомкана, что полного названия ее не прочесть. Видимые глаза и букву составляли слово «же», «многоточие», «опа», что само по себе было симптоматично. Над ним глумились. От него ожидали слов и поступков, которые с головой выдадут его. Радуясь тому, что маневр противника разгадан, Андрей Николаевич решил ввести его в полное заблуждение. Сделал вид, что ничего у мусорного бака не поднимал. В ванной он изучил обрывок. Фальшивка была сделана профессионально, с соблюдением всех советских атрибутов. Шрифт, кажется, правдинский, хитро придумано. Еще сутки выжидал он. Никаких сигналов более не поступало, но и подброшенного было достаточно. Мастерски, уйдя от возможной погони, он покинул «Волгу» на стоянке у офиса Востянина, а сам городским транспортом добрался до политехнического музея, не раз его выручавшего. На обратной стороне фальшивки располагались в урезанном виде разной корреспонденции, и, к удивлению Сургеева, по ним он выявил, да, газета «Правда», но не в единственном экземпляре, а из массового тиража двухнедельной давности, и жопа оказалась смятым и облитым томатным соусом названием фильетона «Жатка» в опале. Мираж, кажется, начинал развеиваться. Но когда Андрей Николаевич по старой памяти заглянул в курилку, где всегда буйствовало народное творчество, то у зрелности не четверостишье, не шедевр, но и не бесталанное произведение. О ты, любитель мельпомены, говнюк неведомый досель, зачем мараешь мелом стены? морал бы Ж. Многоточие. Ю. Постиль. Андрей Николаевич понял, что находится на верном пути к истине, и за догадку был вознагражден. Кто-то из дымивших сообщил другому куряке, что по некоторым слухам в каком-то районе, какой-то области некий механизатор создал нечто фантастическое. Гибрид амфибии — с картофелью-уборочным комбайном. Из осторожности Андрей Николаевич в расспросы не пустился, а неделю отвел на все областные газеты. Никаких упоминаний о новом комбайне не нашел, но тем не менее утвердился в мысли, что комбайн этот существует. Он не может не существовать, потому что тот рязанский «Кук-2» Усовершенствованный Докук 4 полностью доказал свою непригодность. Но, несмотря на брань, продолжал производиться.